Глава вторая. В половине второго японцы уже пересекли курс русской эскадры и продолжали идти на запад. При этом дистанция от наших броненосцев до японских быстро сокращалась, и уже едва превышала 50 калибровых. Сначала на Суворове, а потом и на остальных кораблях, на Вери и на Микасу носовые башни кричара, как только японская колонна ушла влево, уверичи чере ход до полного и начали склоняться к западу, взяв на два румба левее общего курса, намереваясь выйти вперёд с своими броненосцами. В 13:36 японцы начали поворачивать последовательно на встречный курс. На флагмане тут же подняли сигнал: "сами в полный ход поочерёдно". Тяжёлые корабли начали разгоняться. Расстояние стремительно сокращалось. В тринадцать тридцать семь русские новые броненосцы дали залп главным калибром по крейсерам четвертого боевого отряда японцев, шедших в сорока пяти кабельтовых на левом траверзе. Уриу тут же отвернул на северо-запад, выйдя из под обстрела. Ему вслед дали еще один залп из шести дюймовок и прекратили огонь, снова наведя все башни на японские броненосцы. Тринадцать сорок два совершенно неожиданно Микаса снова начал поворачивать влево, ложась практически на обратный курс, чуть сходящийся с нашим. При этом за ним последовательно поворачивали все шедшие следом корабли. Дистанция по дальномеру в этот момент была всего тридцать шесть кабельтовых. Такого подарка не ожидал никто. Даже самые завзятые оптимисты не могли предположить, что Того. Отважится она такое? Буквально на прицеле у всей нашей эскадры. Тот же Суворова взлетела белая и красная ракеты. Сигнал атака на левый борт. На фалах взился сигнал. Курс nord, держать строй поотрядно, машины на максимальные обороты. Начавшая набирать ход броненосцы плавно добрачивали влево, выходя на курс атаки, а левая носовая шестидюймовая башня Суворова Дала первый пристрелочный залп по Микасе. Следом начал пристрелку Николай I, взявший на прицел точку разворота японцев. Уже успев разогнаться до 16 узлов крейсера, доворачивали вместе со всей эскадрой, ложась на норд и выжимая всё, что могли из своих механизмов. За ними следом тянулись миноносцы, ухитрясь держаться на их правом траверзе. Реки, карабли, какие подпрыгивали на волнах, как поплавки, их сильно раскачивало, но они не отставали. Начёты японцами сложные маневрирование лишило их колонну подвижности. Любое резкое изменение курса влево теперь грозило полной потерей строя, по крайней мере, пока все корабли не завершат начатого манёвра. Насправа быстро надвигались русские броненосцы. При общей длине их построения в две с половиной мили и приходе в пятнадцать узлов до завершения разворота было нужно не меньше пятнадцати минут. Кроме того, теперь уже развернувшиеся броненосцы мешали стрелять крейсерам камиворы, только еще подходившим к точке поворота, в то время как сами корабли второго отряда оказались под обстрелом со второго и третьего русских броненосных отрядов. Кроме того, им доставались все перелёты. А расстояние между противниками сокращалось очень быстро. Уже после третьего залпа Сворова, давшего накрытие, весь первый отряд открыл огонь из дозорных башен главного калибра и всей артиллерии левого борта по японскому флагману, который мы едва башни пока не доставали, но они начинали бить по следующим за Микасой броненосцам. уже попадавшим в их сектор обстрела. Адмиралы садили из всего, что могло бить в нос по разворачивавшимся японцам, чередуя свои залпы, чтобы не было путаницы. А артиллери, провожали своей менее скорострельной артиллерией из за своих башен и всем остальным способным простреливать досовые секторы уже развернувшиеся корабли, пока теми не начинали заниматься суворовы. Надное время у старики Левенбортом и из кормовых башен дали несколько залпов по крейсерам четвёртого японского отряда, снова опромечивая прибли지вшимся к броненосцам второго отряда на 45 калибровых. Попытки скорее догнать су и главные силы идя по прямой. Попав под накрытие, Ури снова отвернул влево, начав обходить атакующую в строе уступа русскую эскадру по широкой дуге. Что существенно задержало исполнением приказа своего командующего, идя на перерез с японцами, русские быстро приближались, развив очень высокий темп стрельбы. С первых же минут боя Микаса оказался под сосредоточенным огнем всех пяти новейших броненосцев Рожестенского. Мощ этого огня была столь высока, что японцы поначалу даже не могли отвечать на обстрел. получая попадания буквально пачками и изредка грызаясь из башенных орудий. Уже на третьей минуте в дело вступили и крейсера, вырывавшиеся вперед, перестраиваясь из уступа в кельваторную колонну и начавшие охватывать головы японцам, которые сами шли под их снаряды. Флагманский броненосец адмирал Атога звал клодеймом от разрывов попадавших в него снарядов. в котором всё время вспыхивали слабые вспышки новых попаданий и искры рикошетов. Рухнула сбитая стеньга грота мачты. Что-то рвануло в батарее под мостиком, и там начался пожар. До помер вступления в бой следующих японских кораблей русским броненосцам приходилось переносить часть своего огня сначала на Сикисиму, затем на Фудзи и Асахи. постепенно ослабляя давление на Микасу. Однако сократившаяся за шесть минут до двадцати кабельтовых дистанция заметно увеличила вероятность попадания. К тому же теперь русские могли развернуться противнику всем левым бортом, и воздействие их огня на оборот возросло. Японский флагман продолжал оставаться целью номер один. По нему стреляли три первых русских броненосца. Орёл бил по Сикисиме и Фудзи, а слебе по четвёртому в строю Асахи. Крисера продолжали идти на север в полном ходом и сильно вырывались вперёд, стремясь пересечь курс японцев и держа под продольным огнём с быстро уменьшавшейся дистанции горящего Микасу. Всё это вынудило Тога довернуть на один рубль влево, но этот сигнал едва был поднят. Как тут же полетел в море вместе со сбитым Рангутом. Однако постепенно огонь японцев становился все сильнее, даже их флагман оправился от первого шока, начав отвечать из уцелевших орудий, так же как и русские. Они стреляли в первую очередь по флагманскому Суворову, но тоже не доставали его из кормовых башен и били частично и по всем остальным кораблям первого отряда. но больше по ослябе, пока его не взяли под обстрел броненосные крейсера. Не череиз попадание в наши броненосцы, особенно в Суворова. Бы полностью разрушен кормовой мостик, разбит кормовой каземат левого борта, где начался пожар, который впрочем быстро потушили. Попадания следовали одно за другим. На большей части они приходились в корму, а часть снарядов рвалась в кельваторам следя броненосца. Видимо, высокая скорость хода нашего первого броненосного отряда не укладывалась в головах японских комендоров. Суворовы уже шли на шестнадцати с половиной узлах, продолжая разгоняться. В то время как новые броненосцы сильно страдали от огня японцев, отряды Добротворского и Ефстера До сих пор не были под обстрелом. Их сорок четыре ста пятидесяти двух миллиметровые скорострельные пушки бортового залпа вместе с четырьмя двухсот тремяюдесятию ста двадцати миллиметровками спокойно превращали в решето носовую часть микасы. Полностью разрушили командирский мостик, заклинили носовую башню и выбили всю артиллерию на верхней палубе и в носовых казематах. Остальные казематные орудия не могли бить так круто в нос и не доставали своих обидчиков. А вот крейсеры вторым и третьим Сикисима и Фудзи, крейсера закрывал корпус японского флагмана Идемиево Пажаров, стреляя полными бортовыми залпами. Всего 20 калибровых всей семь крейсеров грамили Микасу частым продольным огнём с острых носовых углов. Кроме того, Все их трёх доймовки выдавали свои 8-10 выстрелов на ствол за минуту, наверняка попадая хоть иногда. При этом дистанция быстро сокращалась, так как японцы приближались на 15 узлах. Русские крейсера поставили тога его любимую палочку на те, и он ничего с этим не мог поделать. Под таким ураганным обстрелом У него просто не было возможности управлять эскадрой. Но он даже скорее всего ничего уже и не видел из боевой рубки, тонувшей в дыму пожара носовых казематов, обои их бортов разбитых в хлам множеством попаданий. С русских кораблей были хорошо видны страшные разрушения на Микасе. Спустя 10 минут после начала боя с него могли стрелять лишь одна 6-дюймовка и кормовая башня Из-зат нового орудия появился коренной рейвый борт, изъеметный диферент на нос. В батрейной палубе пылал большой пожар. До теби их мачт остались лишь обглоданные и укороченные тычины, а трубы истекали дымом через многочисленные пробоины. Корабль определённо потерял бы и способность, и возможность уже никем не управлялся, оставаясь однако на прежнем курсе. новые русские броненосцы шли на сходящемся с японцами курсе, находясь уже в восемнадцати кабельтовых и приближались, продолжая бить из всех башен и казематов, что могли действовать. Второй третий отряды подстали, но также повернулись всем бортом к противнику, стреляя гораздо реже, но убийственно точно. На лишь немногочисленные скорострелки, имевшиеся на старых кораблях. Лупели с неизменной частотой, да трюдиемовки сыпали свою мелочь, как горох. Навлекенные русские снаряды летели по более на стильной траектории, что на такие дистанции существенно повышало точность огня. А грамота управления стрельбой всех броненосцев делала их артиллерию максимально эффективной. Постепенно появление на поле боя кораблей противника позволяло добиваться. высокой концентрации огня на каждой новой цели, в то же время не позволяя им стрелять прицельно. А между тем уже восемь японских кораблей линии прошли роковую точку поворота, в том числе и два из шести японских броненосцев крейсеров второго боевого троя Камимори. На них немедленно открыли огонь из большой части своих орудий по ослабе шедшим замыкающим в первом бронированном отряде русских размазывая по остальным лишь то, что не удавалось до на него навести. На этот момент он уже был под обстрелом с нестин и касуги. Этот высокобортный корабль представлял собой очень удобную мишень, и попадания в него начались почти сразу после начала боя. То и дело на его бортах сверкали яркие вспышки разрывов, начался пожар на шкафути. замолчал и верхний носовой Казимат, но броненосец энергично течал всем бортом, стреляя по асахи и не сбавлял хода, уверенно держась на курсе. Накал боя возрастал с каждой секундой. Такой яростной схватки еще не знал ни один флот мира. Броненосные корабли саживались залпами друг в друга практически с прямой наводки. Принимая всё во возможной своей артиллерии и механизмов на таких дистанциях отпадала надобность в корректировке и точном измерении расстояний до цели. Даже прицелы были почти не нужны. Поэтому на одном корабле уже было сосредоточить огонь сразу нескольких, не боясь сбить пристрелку, что приводило к ужасающему быстрому накоплению повреждений на кораблях. угодивший под такой обстрел. Русские и японские флагманы как раз и были такими кораблями. Но русские сумеры, воспользовавшись ошибкой противника, вырвать себе фору, использовав её на всю катушку. И хотя чисто внешне сейчас доставалось больше Сувору, чей борт временами полностью скрывался за разрывами и прямих попаданий, и стеной поднятой близкими недодолетами и попаданиями в артиллинию воды. Он переносил все это гораздо легче Микасы, попадания в которого были не столь эффектные, но тем не менее заставили замолчать большую часть его артиллерии и наверняка повредили подводную часть, судя по возрастающему крену и осадке в носу. Наконец, в 1354 Микаса не выдержал. и отвернул резко влево, покинув боевую линию своего флота, горяво в многих местах. Под русскими снарядами всего за двенадцать минут огромный и могучий современный броненосец превратился в беспомощную дымящую развалину. Одновременно с ним вынужден был выйти из строя для исправления повреждений броненосный крейсер «Асама». Еще даже не закончив разворота, он был накрыт залпом с Николая I. Не получил он минимум одно попадание из его двенадцати дюймовой башни в корму, после чего так и не смог встать на боевой курс, продолжая катиться влево. Видимо, бронебойный снаряд повредил ему рулевое управление. Практически одновременный выход из боя этих двух кораблей противника был встречен громогласным «Ура» на русских кораблях, но бой продолжался. В этот момент русская эскадра, разделившаяся на три отряда, ломанной дугой охватывала голову японской колонны, постепенно её обгоняя. Дистанция боя сократилась уже до 12-13 кабельных и продолжала уменьшаться. Густые клубы дыма от тоннами сгоревшего в орудейных стволах пороха, перемешанные с клочьями тумана и угольной копоти, Застилали поле боя. Юго-западный ветер сносил это всё в промежуток между сражающимися колоннами кораблей, до чего они временами совсем теряли из вида друг друга. Как сказал потом один из офицеров Сикисимы: "Лишь мачты до верхушки труп русских броненосцев торчали над дымной пеленой. Но из этой серой клубящейся массы всё время летели снаряды, вивавшиеся в борта японских кораблей, проламывавшие броню, сносившие за борт орудия, мачты, протекавшие насквозь небронированные борта, трубы, надстройки. Оказавшись теперь главным Сикисима, едва выйдя из дыма от пожаров, Микасы сразу угодил под продольный обстрел в упор с русских крейсеров, и к тому же японцы увидели в клубах дыма Всего в 13 декабря тывых перед собой, выходящих на них в атаку эсминцы, прорезающие строй русских крейсеров хвосте их колонн, уклоняясь от торпедной атаки, головной японский броненосец круто повернул на север, перенеся огонь с средней и мелкой артиллерии на миноносцы, а насовой башней начав обстреливать Россию. За ним также последовательно, как раньше, Начали поворачивать следующие корабли, немедленно включаясь в отражение атаки. Резкий манёвр вывел японцев из-под дыма, но перенос огня на новые цели существенно ослабил давление на Суворова. Теперь он был лишь под огнём кормовых башен японских броненосцев. Зато наш первый отряд бил теперь всем бортом в корму японским броненосцам. Противник снова оказался Вот продольно перекрёлся ему обстрелом и никак не мог из-под него выскочить. Тринадцать пятьдесят шесть, начав поворачивать на север, японцы стреляли уже по всем броненосцам первого отряда. К этому времени, в отличие от Суворова, шедший вторым в строю, Александр Третий, наоборот, оказался под очень плотным обстрелом Снистин и Касуги, передавших ослявьев второму отряду. а вот одинокий орёл начали получать попадания с кораблей Камемури, перенацеливши два головных своих крейсера на них с горящего и избитого сляби. Напротив, русские корабли приходилось лишь незначительные, чаще всего случайные остатки. Скоре противнику пришлось полностью перенести огонь своих броненосцев на продолжавшие сокращать дистанцию наши крейсера. что избавило от обстрела флагман из кадры. На нём немедленно занялись исправлением двух заклиненных шестидюймовых башен, выбивая ламами и кувалдами застрявшие в мамеринцах осколки. Скорее вся артиллерия снова могла действовать. За время вынужденного простоя в башнях успели пополнить кранцы первых выстрелов. Теперь и сейчас с частотой пала военных установок. Так что огонь первого отряда броненосцев, несмотря на интенсивный обстрел, даже несколько усилился. К двум часам дня нос лябе всё ещё находился под мощным огнём, правда, уже начинавшим ослабевать из-за перемены целей двумя головными японскими крейсерами и из-за выхода из строя японских орудий от русских рядов. Сам он продолжал бить по Асахи. Из кормовой башни и двух шестидюймовых кормового каземата, ну всего что уцелело. На положение корабля было очень тяжелым. За не полных двадцать минут он получил больше шестидесяти попаданий семидесяти шести миллиметровых средних и тяжелых снарядов. Множество рваных пробоин покрывало левый борт броненосца, из некоторых вырывались языки пламени от пожаров. Носовая башня, успев дать лишь три залпа, получила три прямых попадания и полностью вышла из строя. Если два первых снаряда почти без ущерба разорвались на ее броне, лишь расшатав лобовую плиту, то третий большого калибра угодил прямо в образуру левого орудия, при чем само орудие уже заряженное оказалось сбито со станка. И загнав в башню до задней стенки, расплющив зарядное устройство и смяв снарядный элеватор, после чего просто скатилась влево. Теперь его ствол торчал неестественным образом задорнный вверх и повернутый вправо. Сама башня оказалась нами от заклятенной. Счастью обошлось без пожара. Крупный снаряд взорвался у первой переборки жилой палубы. Перед тем пробой оказалась в опасной близости от ватерлинии. Не если бы корабль не разгрузили на Модораскаре и дополнительно перед боем, то через неё наверняка бы затопило первое и второе отделения жилой палубы, а возможно, даже и левый носовой 152-миллиметровый погреб, так как к этому времени уже казались перебитыми близким разрывом тяжёлого снаряда Его вентиляционные трубы у самой бронепалубы. Носовый верхний каземат был разрушен несколькими попаданиями. Силой взрыва японских фугасов просто снесло все конструкции, к которым крепилась его броня, после чего плиты завалились внутрь. Замолчала большая часть казематной артиллерии левого борта, выбитой частично осколками, частично прямыми попаданиями. Все семьдесят пяти миллиметровые орудия, неприкрытые броней на верхней батарейной палубе стреляющего борта вышли из строя. Тяжелых потерь в их расчетах удалось избежать, приказав прислуге с началом обстрела укрыться под бронепалубой и заниматься тушением пожаров и заделкой пробоин, а пробоин этих особенно сколочных было великое множество. Неприкрытые бронёй яконечности сильно страдали от близких недолетов, буквально обдававших корабль тоннами воды и тоучами осколков, части из которых даже пробивали обшивку ниже ватерлинии. Задымление внутренних помещений от разрыва в японские фугасы было таким, что невозможно было разглядеть горящие электрические лампочки освещения под подвалом. жилой и батарейной палубы. Помещение удалось провентилировать временно от драйф и лиминаторы правого борта в корме. Как и в случае с Суворовым, значительная часть японских снарядов падала позади броненосца. Всего в десяти-двадцати метрах за кормой, но тем не менее они наносили лишь осколочные повреждения, не способные лишить его возможности продолжать бой. Трубы были многократно пробиты снарядами и сколками, отчего оказались черными, а не серыми. Защитные брустверы вокруг них либо сбило, либо вдавило внутрь. Разбито оба мостика и все надстройки. Рухнуло за борт грод мачта, однако получившая два прямых попадания неестественно толстенная фок мачта устояла. Более того. сохранялась связь по одной из двух бронированных линий с рубкой артиллерийских наблюдателей, из которой все время передавали данные для стрельбы из уцелевших орудий. В кают-компании на шканцах бушевали пожары, с которыми было очень трудно бороться из-за повреждения пожарных магистралей, но их удавалось держать под контролем, не дав слився в сплошной костер. Благодаря грамотным действиям аварийных партий под руководством лейтенанта Савлена И мичмана Бачманова горели и разбиты носовые козырьмы, но самым страшным было не это. В тринадцать пятьдесят восемь сразу два японских тяжелых снаряда ударили одновременно в сто семьдесят восемь миллиметровую броневую плиту главного пояса в районе носовой башни. От этого удара броненосец даже рыскнул на курсе, качнувшись вправо всем корпусом. После этого сдвоенного попадания быстро затопило угольную яму номер 10, а через деформированную переборку начало затапливать запасную круть камеру левого борта на своей башне. Всё сильнее броненосец начинал валиться на левый борт и садиться носом. В качестве контрмер затопили три коридора правого борта и две угольные ямы, уже освободившиеся и значившиеся в списках отсеков спрямление корабля в случае подводных повреждений. После этого крен почти выровнялся, но нос корабля продолжал погружаться. Позже выяснилось, что силой взрыва японских фугасов срезало болты крепления брони к борту и вдавило плиту внутрь. Через несколько секунд она сорвалась с обшивки и ухнулась в море. Подвашенное деление начало быстро затапливать через разошедшиеся швы и разрывы обшивки за броней. Водоотливные средства не справлялись с потоком воды, а о том, чтобы завести варинный пластырь под таким обстрелом и на полном ходу, нечего было и думать. Из-за увеличившейся осадки вода ушел и нижний край пробоины в жилой палубе выше ватерлинии уже частично заделанной. Но и это наспех ставленная заделка сильно текла. под пором волн, бивших в поврежденный борт, не не могла сдерживать воду долго, что грозило новыми, обширными и уже практически неконтролируемыми затоплениями. Поэтому в четырнадцатого дня старший офицер капитан Тарваранга Поквистев, ступивший в командование кораблем вместо убитого Сколком командира, приказал выйти из строя вправо и за сто паритет ход, развернувшись целым бортом к волне. К этому моменту в боевой рубке броненосца не было ни одного человека, не получившего осколочных ранений. Старший офицер был ранен в голову и спину, старший артиллерист капитан второго ранга Генке в грудь и шею, но после перевязки прямо в рубке продолжал руководить огнем. Рулевой матрос Осип Макаров получил по осколку в плечо и грудь, однако не отпускал штурвал. Кака его не свинил старшина сигнальщиков Тищенко, также раненный в обе ноги, но успевший самостоятельно перевязать раны. В тринадцать пятьдесят восемь наши крейсера уже сбились с японской колонной на семь-десять кабельтовых, но их бездоказательности пришел конец. Один за другим разворачивавшиеся на север японские броненосцы открыли огонь из зацовых башен по России громобоем. Вскоре они совсем оставили в покое Суворова, переключившись на обнаглевшие крейсера всем главным калибром, а после того, как в 14:00 отвернули, так и не выйдя на дистанцию торпедного залпа, минноносцы и остатки шести дюймов. Кроме того, в 13:59 четвертый японский боевой отряд наконец смог занять позиции в голове своих главных сил, начав обстрел кораблей Добротворского. который пришлось перенести огонь на свои флутонгов крейсеров первого ранга, а также все орудия жемчуга и изумруда на крейсера Уриу. Но за те 6 минут, в течение которых всё возрастающая японская огневая мощь наваливалась на Иессэна, в огромном корпусе Сикисимы осела уже несколько тонн русской стали и взрывчатки с такой короткой дистанции, Промазать по громадине броненосца было очень непросто, и промахов было немного. Бившиеся с максимальной частотой наши скорострелки всаживали суйцель в среднем 1-2 снаряда в секунду, с лихвой перекрывая по весу сравнительно редкие рявканье японских башен, начинавших замирать и замолкать одна за другой. Казематные и палубные орудия японцев, занятые нашими свинцами, Также убывали с каждой минутой. Расчеты и треугольников, не обращая внимания на обстрел, в бешенном азарте засыпали Японц со своими пятикилограммовыми снарядиками и стыков его борт, особенно в носу, как из швейной машинки. Со всех крейсеров каждую минуту набиралось почти четыре сотни таких выстрелов, почти половины из которых достигала цели. хотя они не могли пробить даже самой тонкой брони, но улетай в амбразуры казематов мелкие, но всё же бронебойные снаряды или их осколки выбивали расчёты, клинили орудия, поджигали и взрывали боеприпасы. Кроме того, этот град снарядов не давал высунуться из-за брони ни одной живой душе, парализуя все передвижения по небронированным палубам и мостикам. К этому добавлялись ещё И 330-килограммовые туши снарядов главного калибра броненосцев, прилетавшие с кормы и крушившие все внутренности, почти независимо от толщины брони их прикрывающей. Немалый урон наносили и более, чем 400-килограммовые бронебойные снаряды, башенные шестидюймовок, проходившие вдоль корпусов и палуб, довершая картину внутренних разрушений незаметных с оружия. многубительных внутри. К началу третьего Сикисима лишился задней трубы Гротмачты и всех надстроек в корме. Комендерский мостик был разбит, весь рангоут оборван, и обе оставшиеся трубы едва держались, пробитые больше десятка раз во всех направлениях, каждая. Кормовая башня была разбита, взорвана и горела, носовая, видимо, была заклинена. И не могла вращаться, а ствол правого орудия в ней был оборван. Один или два каземата в корме также были выведены из строя, и сейчас на их месте полыхал огромный пожар. Из всей артиллерии левого борта могло действовать лишь два орудия. Корабль начал оседать кормой и крениться на правый борт, сбавив скорость и тяжело отвернув сначала на два румба влево. а потом и вовсе покинул строй. При этом он не мог идти прямо, все время русская на курсе. Средом за ним вся японская колонна довернула влево, желая, видимо, увеличить дистанцию. С самого начала боя русские действовали очень агрессивно и стремительно, заставив противника загнуть дугой свою боевую линию и не давая ему помниться. Одним руком заняв и прочно удерживая выгодную для себя дистанцию. позволявши компенсировать недостаточную вывочку командиров и превосходство японцев в системах управления огнём. Кроме того, теперь русские бронебойные снаряды гарантированно пробивали почти любую броню японских броненосцев. К соражению в таком сумасшедшем темпе японцы никак не были готовы и не могли ничего противопоставить натиску нашей эскадры. Они просто пятились. Пока держись, сохраняя строй, пока сохраняя, но теряя один корабль за другим. Осолмелейшие неожиданностью для того, стало превосходство русских броненосцев в скорости над его флотом. Но у японцев пока сохранялось преимущество в артиллерии. И нашим броненосцам, и броненосным крейсерам под сосредоточенным огнём доставалось очень крепко. Наиболее интенсивно японцы били по навейшим приносам, казалось совершенно невероятным, как под таким обстрелом может что-то уцелеть. Но они упрямо шли вперёд, отвечая из своих башен, почти не пропускавших залпы даже после прямых попаданий. Где-двом часам дистанция до броненосцев противника увеличилась почти до 20 кабельных, и они продолжали удаляться. Чтобы не снижать эффективность огня, Аражевский приказал лечь на West Northwest. Всем вдруг снова белые и красные ракеты взлетели в небо, и русские броненосцы пошли в атаку, выжимая всё из своих машин. Несмотря на отвратительную видимость, японцы сразу заметили этот манёвр, и их четыре замыкающих крейсера, ещё не дойдя до точки поворота, развернулись все вдруг влево. ложись на основной курс своего головного броненосца, одновременно дав самый полный ход, они начали ударяться отбившихся им в корму наших второй и третьего отрядов. Теперь японский строй напоминал изогнутую кочергу, причём токива, якома и ивата не могли стрелять по суваровым, так как их закрывал подставший от зума. Поэтому сразу после поворота Они перенесли огонь на антикваров и адмиралов, стреляя кармовыми залпами без чёткого распределения целей, но стараясь держать под огнём все корабли второго и третьего отрядов. Им отвечали редкими, но точными носовыми залпами. При этом Николай I и Наларин стреляли по вторявшимся для них Идзума и Нишин. Все корабли японской линии Уже имелись серьёзные повреждения. Хорошо вот заметно с такого расстояния. Шедший сейчас головным Фудзи имел пожар на рострах и недействующую кормовую башню. Осахи мог стрелять только из трёх 12-дюймовок, потому что ствол левого орудия в кормовой башне лежал неподвижно на максимальном угле склонения. Оказавное орудие на нём были достовательно прорежены нашим огнем. Косуга здорово горел в середине корпуса после того, как тяжелый снаряд с кого-то из наших стариков, придя с кормы, рванул у него в батарее правого борта. С него могли действовать лишь башенные орудия, причем кормовая башня периодически замолкала, теряя целей из-за дыма. Кроме того, наметился деферент на нос. Несин получил попадание 305-миллиметровым снарядом Сисоя под кормовую башню ещё в самом начале боя. После чего она просела вниз, а стволы орудий упали на палубу. Имелся также небольшой крен вправо. Идзума, ещё даже не открыв огня, только подходя к точке разворота, лишился на своей башне, полностью выгоревшей от попадания тяжёлого снаряда с Таварина. Отзума имел развороченную стараниями Ушакова третью дымовую трубу, от чего жирный черный дым заволакивал корму крейсера, мешая стрелять кормовым казематам и башне. Кормовой каземат на верхней палубе молчал, получив 305-миллиметровый снаряд. Лишь Токио не имел видимых повреждений, несмотря на то, что все время был под огнем. Шедший за ним Якума сильно горел в корме. после того как там взорвался каземат, горел и иваты между первой и второй трубами которого вставал столб дыма и там что-то взрывалось, все это сочетание с последним японским маневром дало передышку поредевшему первому отряду, оставшемуся под огнем четырех броненосных крейсеров японцев с уже изрядно облегченным бортовым залпом. В отличие от японской колонны, у русских серьёзно пострадали только корабли первого броненосного отряда и Владивостокские крейсера. На Суворовых особенно, на двух головных, были заметны сильные разрушения в небронированных частях и пожары, но их артиллерия, размещённая в башнях, большей частью уцелела. Была разбита кормовая башня главного калибра на Суворове и средняя шестидюймовая на Александре III обе прямыми попаданиями двенадцатидюймовых снарядов и кроме того на Александре III у носовой левой башни 152-мм орудие практически сорвало лобовую броневую плиту которая теперь держала всего на трёх болтах однако орудие не пострадали и после замены контурного расчёта она снова стреляла в на своей башне главного калибра Александра III взрывом японского 203-миллиметрового снаряда на её крыше вдавил вниз верхний край амбразур рельефного орудия, ограничив угол подъёма 5 градусами. И этим же взрывом срезало броневой грибок башенного наводчика. Однако никто в башне серьёзно не пострадал, и она не снижала темп стрельбы, не пропустив ни одного залпа. Периодическое заклинивание мамеринцев удавалось исправлять достаточно быстро даже под ослабевшим обстрелом.